Последняя светящаяся песчинка втянулась в тубус, и Лиза ловко куркнулась назад, на несколько сантиметров разминувшись со смертельным касанием. Куркнулась, скочила на ноги, развернулась и что из духу припустила к нам. Ло, словно недовольные таким поворотом, ускорились тоже. «Атака!» — доложил Маркус. «Атака!» — вторила ему Трила. Лайт, готовься!» — произнесла Кейра, поднимая свои когти. «Если они будут ее догонять...» «Я понял...»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 Сверкнул в свете перевернутого врагами вниз месяца и звонко запрыгал по черному бетону, катясь вперед Лизы. Громко охнув мне прямо в ухо, она прыгнула вперед рыбкой, падая животом на бетон и пытаясь ухватить контейнер. Не забрось! завопила Кейра в наушник. Нет! яростно протянула Лиза ей в ответ, кончиками пальцев ухватывая контейнер. Нет! Она рывком подтянула под себя ноги, готовая снова сорваться в бег, и над ее головой нависло.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 Хором ответили остальные запыхавшимися голосами. Мы бежали, даже не оглядываясь. Это было бесполезно. Все равно мы выжимали из своих мышц максимальную скорость. А если постоянно оглядываться, то можно и споткнуться. На перекрестке, на котором остались Валери и Кона, мелькали желтые сполохи светового оружия. Длинный посох Коны и что-то похожее на нунчаки Валери.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 Которая катилась следом за нами, но, к счастью, пока не догоняла. Но и не отставала. Новый перекресток и три лоскими, распылив атакующих Ло, развернулись и побежали следом за нами. С составленных направлений в общий ручеек Ло влились еще два тоненьких потока, превращая его уже в настоящую, бушующую реку. Она даже будто бы стала двигаться быстрее. Вау, Пипс! пропыхтела в наушнике Лиза. То вы!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 Отставшие от нас присоединились к группе, и Кейра отдала несколько коротких команд. Вал, на коптер! Остальные клином! Валери моментально погасила свои нычаки, подняла левую руку и принялась копаться в пульсе. Квадрокоптер, который все это время висел неподалеку, увалился наперед и стремительно полетел туда, откуда на нас перли Лоа, туда, куда собирались пойти мы сами. Остальная группа, подчиняясь указаниям, стала клином, острием которого неожиданно стало логко переместившаяся икона,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 «Это что-то новое». «Что случилось?» Даже в бою, не меня интонацией, вмешалась Трила. «Там Ганшип! Впереди Ганшип! Прямо в Ногтусе. Триста метров от нас!»